Среда, 10 марта 1943 года. «Милая кити вчера вечером было короткое замыкание, свет потух, и зенитки гремели вовсю. Я никак не могу преодолеть страх при стрельбе и налетах, и почти каждый вечер забираюсь в постель к папе. Может быть, по-твоему, это ребячество, но ты бы сама попробовала. орудия так грохочет, что собственных слов не слышно. Фру вандан это фаталистка». Чуть не плакала и шепотом повторяла «Ах, как они громко стреляют, ах, как ужасно!» Лучше бы она просто сказала «Ах, как я боюсь!» При свете мне не так страшно, как в темноте. Ночью я вскрикивала, как в бреду, и умоляла папу зажечь свечку. Но он был неумолим и свечки не зажигал. Тут начался отрезок пулеметов, это еще хуже зениток. Мама соскочила с кровати и зажгла свечу, хотя Пим очень рассердился. А когда он ей стал выговаривать, мама решительно сказала «Анна не солдат, как ты!» И разговор был кончен. Говорила ли я тебе о страхах, фру вандан Ты должна знать все, что происходит у нас в убежище. Однажды она услыхала тяжелые шаги на чердаке и решила, что это воры. Она так перепугалась, что разбудила мужа. Но тут шум стих, и вандан слышал только, как громко бьется сердце нашей фаталистки. «Ах, Пути!» — так она ласково зовет мужа. «Наверное, украли все колбасы и фасоль. А где Петер? Жив ли Петер?» — Никто твоего Петра не украдет. Перестань трусить. Не мешай мне спать. Какое там она со страху не сомкнула глаз. Несколько ночей спустя всю их семью разбудил какой-то таинственный шум. петр с карманным фонариком пошел на чердак и... Трррр! Спугнул целое стадо крыс. Теперь мы узнали, кто эти воры. Заставили нашего мужа спать на чердаке. И непрошенные гости не показываются. Во всяком случае, ночью тихо. Но как-то вечером Петру надо было подняться на чердак за старыми газетами. Было половина восьмого и еще совсем светло. Когда он спускался вниз, ему пришлось держаться за край люка. Не глядя, он положил руку на доску и чуть не скатился по лестнице от боли и страха. Крыса глубоко прокусила ему ладонь. Вся пижама у него была в крови, а он сам побледнел, как полотно, и весь стрясся. И ничего удивительного, подумай, какая мерзость схватиться рукой за крысу, и вдруг она тебя еще и кусает. Ужасно. Анна. Пятница, 12 марта 1943 года. милый кити разреши тебе представить. Мама Франк, борец за права молодых. Насущная проблема современной молодежи – лишняя порция масла. Мама всегда заступается за нас обеих и за Петера. И после долгих препирательств добивается своего. Испортилась банка копченых языков, пир для муши и мофи. Ах, да! Кажется, ты еще не знакома с Мофи. Она была тут до того, как явились подпольные жители. Она живет при конторе и складе пугает крыс. Ее политическое прозвище – Мофи, прозвище гитлеровцев – легко объяснить. Раньше тут в доме было две кошки. Одна на складе, другая на чердаке. Стоило им встретиться, как начиналась страшная потасовка. Та, что на складе, всегда нападала первая. Но чердачная неизменно побеждала. Поэтому их прозвали складскую кошку, как немцев Мофи, А чердачную, как англичан, Томми. Томми куда-то отдали, а Мофи и теперь играет с нами, когда мы спускаемся вниз. Только что папа сказал, что он очень тревожится. И глаза у него грустные. Бедный папа. Не могу оторваться от книги под названием «Стук в дверь» Инна Будьер-Бакер. Это семейный роман с удивительными описаниями отношений между людьми. Все остальное, что там описывается, война, права женщин, писатели не так увлекательны и меня, откровенно говоря, мало интересует Ужасные налеты бомбардировщиков на Германию. Господин вандан в очень скверном настроении. Ему нечего курить. Вопрос, съесть нам овощные консервы сейчас или нет, решен в пользу нашей партии. Не могу ничего носить, кроме высоких лыжных ботинок, а по дому в них ходить очень тяжело. Пара соломенных сандалий продержалась всего неделю. Может быть, МИП найдет что-нибудь на черном рынке? Надо еще подстричь ему волосы. Он уверяет, что никогда не будет ходить к другому парикмахеру. Так хорошо я его стригу. Жаль только, что я часто прихватываю ему ухо. Анна. Четверг, 18 марта 1943 года. Милая кити Турция вступила в войну. Все взволнованы. Никак не можем дождаться радиопередачи. Анна. Пятница, 19 марта 1943 года. Милая кити после радости сразу разочарование. А это особенно неприятно. Оказывается, Турция не вступила в войну. Их министр иностранных дел просто сказал, что скоро их нейтралитет прекратится. А продавец газет на площади перед Королевским дворцом Дам кричал. «Турция выступила на стороне англичан!» Так возник этот слух. Он дошел даже до нас. Кредитки в 500 и 1000 гульденов аннулированы. Это большой удар для спекулянтов и тех, кто копит черные деньги. Но это плохо и для многих людей, которые скрываются. Когда меняешь тысячный билет, надо объяснить, откуда ты его взял. Пока что до конца недели можно ими платить налоги. Дусель получил ручную бор машину и скоро начнет меня лечить. Фюрер всех германцев говорил по радио о раненых солдатах, а потом с ними беседовал. Страшно было слушать, например. «Меня зовут генрих Шепель. Где ранен? Под Сталинградом. Какие ранения? Отморожены обе ноги и левая рука сломана». Вот так, слово в слово, по радио передают этот отвратительный фарс. Кажется, будто раненые еще гордятся своим увечьем мол, чем больше, тем лучше. А один от волнения, что его фюрер хотел с ним поздороваться за руку, если только она у него цела, даже слово вымолвить не мог. Анна. Четверг, 25 марта 1943 года. Милая Китти, вчера мама, папа, Марго и я уютно сидели все вместе, как вдруг подошел петр и стал перешептываться с папой я только услышала о складе упала бочка и потом кто то возился около двери марго тоже слышала но стала меня успокаивать я от страха побелела как мел когда папа ушел с пеом мы сидели и ждали минуты через две явилась фрувандан она слушала радио в кабинете и папа пришел и попросил ее выключить приемника потихоньку идти наверх но когда хочешь быть особенно осторожным ничего не выходит и ей казалось что старая лестница страшно скрипит у нее под ногами прошло еще пять минут Тут вернулись отец и Петр, оба бледные, как полотно, и рассказали о своих наблюдениях. Они сели под лестницей и стали прислушиваться, но сначала было тихо. И вдруг они услыхали два громких стука, как будто кто-то в доме хлопал дверью. Пим одним махом взлетел по лестнице, Петр пошел за Дусилем, который сначала медленно убрал свои пожитки и только потом двинулся с места. Тут мы все в одних чулках прокрались наверх к Вандану. Он простужен и лежал в постели. Мы столпились вокруг него и стали рассказывать ему все, что мы слышали, конечно, шепотом. Стоило вандану но вдруг закашляться, его жена и я обмирали от страха. Наконец, кто-то догадался дать ему кадеин, и кашель сразу прекратился. Мы ждали, ждали без конца. Так как ничего больше слышно не было, мы решили, что воры, услыхав в пустом доме какие-то шаги, удрали. К несчастью, радиоприемник был настроен на английскую станцию, И вокруг него были расставлены стулья, так что всякий мог видеть, что из комнаты только что ушли. А если дежурные противовоздушные обороны заметят, что двери взломаны, то они немедленно заявят в полицию и может случиться что-нибудь очень скверное. вандан Дан все-таки решил встать, он надел пальто и шляпу и потихоньку спустился вместе с папой вниз, а за ним шел Петер, вооруженный молотком для пущей безопасности. Фру вандан мама и я с Марго ждали, затаив дыхание. Через пять минут они вернулись и сообщили нам, что все в порядке. Мы условились не открывать кран и не спускать воду в уборный. Но от испуга у всех заболели животы, и ты можешь себе представить, какой запах стоял в одном месте после того, как все его посетили? Но беда никогда не приходит одна. Во-первых, перестал звонить колокол на Вестер Турме. А мне так нравился этот звон. Он меня так успокаивал. Во-вторых, хотя мы и знали, что господин Воссен вчера вечером ушел очень рано, Мы не были уверены, что Элли после его ухода взяла ключи с собой, а вдруг она случайно забыла запереть двери. Мы очень беспокоились, хотя с восьми вечера, а было уже половина одиннадцатого, никакого шума не было. Когда волнение улеглось, мы стали соображать, что в сущности довольно мало шансов, чтобы вор стал взламывать двери в такую пору, когда на улицах столько людей. Кроме того, кто-то высказал предположение, что в соседнем складе, возможно, еще работали, а стены такие тонкие, что трудно было разобрать, где шумят. Особенно, когда волнуешься и можешь вообразить все, что угодно. Мы легли спать, но никто не мог спокойно уснуть. Отец, мама и Дусель все время вскакивали, а я буквально не сомкнула глаз. Утром наши мужчины пошли вниз посмотреть неоткрытая дверь, но все оказалось в порядке. Об этих происшествиях мы подробно доложили нашим друзьям из конторы. Над чужими страхами легко смеяться, особенно задним числом. Только одна Эля приняла наши переживания всерьез. Анна. Суббота, 21 марта 1943 года. Милая Китти, курс стенографии закончен. Теперь мы начинаем практиковаться на скорость и дойдем до рекордного числа слогов в минуту. Расскажу тебе побольше о моих стараниях убить время. Называю их так, потому что все делается для того, чтобы как можно скорее проходили дни нашего пребывания здесь, в убежище. Я обожаю мифологию и особенно увлекаюсь греческими и римскими мифами о богах и богинях. «Наши тут считают, что это временное увлечение. Они никогда не слыхали, чтобы девочки занимались изучением мифологии. Вот и отлично. Пусть я буду первая». Ван простужен, вернее, у него просто першит в горле, а он из этого делает бог ведь что. Полощет горло, пьет ромашку, смазывает в тинктурой нос, горло, десны, язык и к тому же привередничает вовсю. Раутер, один из крупных немецких чиновников в Голландии, произнес речь. «До первого июля... Все германские земли должны быть очищены от евреев. С 1 апреля до 1 мая будет идти чистка провинции Утрехт, как будто речь идет о чистке кухни. С 1 мая до 1 июня – Северной и Южной Голландии. Как стадо больной бездомной скотины гонит этих несчастных людей на убой. Нет, давай лучше помолчим. От этих мыслей меня душат кошмары. Есть у нас и хорошие известия Подожгли немецкую биржу труда. А через несколько дней полицейскую регистратуру. Люди в форме немецкой полиции связали охрану и унесли все важнейшие картотеки, так что сейчас немцам очень трудно кого-нибудь разыскать. Анна. Четверг, 1 апреля 1943 года. милый кити нам не до шуток хоть сегодня и 1 апреля. Нет, совсем напротив. Оправдалась пословица «пришла беда, отворя ворота». Во-первых, у нашего покровителя и защитника Коуп Хойса вчера началось тяжелое желудочное кровотечение. Ему, по крайней мере, три недели придется лежать неподвижно. Во-вторых, у Элли грипп. В-третьих, господин Воссен на следующей неделе ложится в больницу. Кажется, у него опухоль в желудке, и ему предстоит операция. Фирма должна вести важные деловые переговоры, и папа все подготовил вместе с Коуп Хойсом. Кралера не так скоро можно подготовить и информировать, и отец волнуется при мысли о ходе переговоров. «Если бы я только мог спуститься вниз, — говорил он, — если бы я мог присутствовать. А ты ложись на пол, они совещаются в кабинете, ты все услышишь». У отца лицо просветлело, и в половине одиннадцатого он и Марго леглись на пол. Две пары ушей лучше, чем одна. Но к обеду переговоры еще не кончились, а после обеда попозже не мог лечь на пол. Его совсем скрючил от такой непривычной позы. В половине третьего, когда опять послышались голоса, я заняла его место рядом с Марго. Разговор шел длинный, скучный, и вдруг я заснула прямо на холодном твердом линолеуме. Марго не решалась меня толкнуть или окликнуть, она боялась, что внизу услышит. Я проспала добрых полчаса, а когда проснулась, успела забыть все самое важное. К счастью, Марго была внимательна меня. Анна. Пятница, 2 апреля 1943 года. Милая кити на мне опять лежит ужасный грех. Вчера вечером, когда я ждала, чтобы папа, как всегда, пришел сказать «Спокойной ночи» и помолиться вместе со мной, вошла мама. Она села ко мне на постели и сказала очень робко и ласково, «Анна, папа сейчас прийти не может. Хочешь, я прочту молитву с тобой?» А я сказала, «Нет, мама, не хочу». Мама встала, постояла около моей постели, а потом медленно пошла к дверям. Вдруг она обернулась и с грустным лицом проговорила. «Я не сижусь насильно любить не заставишь». У нее потекли слезы, и она ушла. Я не пошевелилась, хотя сразу почувствовала, как нехорошо и грубо с моей стороны отталкивать ее, но я иначе не могла. Не могу лицемерить, не могу против воли заставлять себя молиться вместе с ней, просто не могу. Мне жаль маму, глубоко жаль, потому что в первый раз я почувствовала, что мое отношение ей не безразлично. Я видела, с каким огорчением она сказала, что насильно любить не заставишь. Мне трудно выговорить правду вслух, но все-таки это правда. Она сама оттолкнула меня. Она сама виновата, что я стала бесчувственной ко всем проявлениям ее любви ко мне из-за ее бестактных замечаний, ее грубых шуток над тем, над чем я шутить не позволяю. И как во мне все сжималось от ее жестокости, так теперь сжимается сердце у нее, когда она поняла, что любви между нами нет. Она полночи проплакала и почти не спала. Отец на меня смотреть не желает, а когда смотрит, я читаю в его в глазах упрек. Как ты можешь быть такой злой? Как ты можешь доставлять матери столько страданий? Они ждут, чтобы я извинилась. Но я не могу. Я сказала только правду, и раньше или позже мама все равно должна была узнать об этом. Мне кажется, что я стала равнодушнее и к укоризненным взглядам отца, и к слезам мамы. Они впервые почувствовали то, что меня мучает непрестанно. Могу только пожалеть маму, но исправить наши отношения — ее дело. А я буду молчать, невозмутимо переносить все и не бояться правды. Лучше сразу откровенно все высказать, раз уж это нужно. Анна. Вторник, 27 апреля 1943 года. Милый Китти, в доме все перессорились. Мама и я, Ван Дан и папа, папа и фрау вандан Все друг на друга злятся. Приятная атмосфера, а? Длинный список Аниных грехов снова обсуждается по всем пунктам. Господин Воссен лег в больницу, а господин Копхойс уже на ногах. К счастью, желудочное кровотечение удалось остановить быстрее, чем в прошлый раз. Коопхойс рассказывает, что во время недавнего пожара в полицейской регистратуре здорово досталось. Вместо того, чтобы тушить огонь, пожарная команда нарочно залила все помещение, и оно пострадало от этого гораздо больше, чем от пожара. Карлтон-отель совершенно разрушен. Два английских самолета с большим грузом зажигательных бомб налетели прямо на этот их офицерский клуб, и весь угол Вельсестра от Зингельс горел дотла. Ночью мы не знаем ни минуты покоя. У меня под глазами черные круги от того, что я совершенно не высыпаюсь. Еда у нас теперь совсем неважная. На завтрак сухой хлеб и суррогатный кофе. На обед вот уже две недели то шпинат, то салат. в придачу огромные картофели на сантиметров 20 длиной, совершенно бурые и сладкие. Кто мечтает о стройной фигуре, пусть поживет в нашем убежище. Верхние без конца ноет но мы находим, что это еще не так страшно. Всех мужчин, которые участвовали в пятидневной войне или были мобилизованы, вызывают, как военнопленных отправляют работать на фюрера. Новая предосторожность на случай высадки союзников. Анна